В два часа все общество подкатило к павильону Монплезир в Нижнем саду. Выходили из экипажей, смеялись, шутя, разговаривали. Погода стояла отличная. Не прошло и десяти минут, как все изменилось. Оказалось, что императрицы в Петергофе нет. Отбыла в Петербург с придворной дамой и с кавалерами. Экстренно. Император сам бросился в ее спальню. Розовое пышное платье у туалета, казалось, смеялось и подмигивало ему. «Что это значит?» — спрашивала растерянный император направо и налево. «От нее всего можно ожидать». Но он не получал ответа, никто ничего не знал. К пристани Петергофа причалил тем временем баркас из Петербурга, на котором поручик Преображенской бомбардирской роты Бернгард привез фейерверк для завтрашних именин. Отплыл он из Петербурга в 9 утра, рассказал, что много солдат бежало по городу, кричали «Да здравствует императрица Екатерина!». Среди придворных начались вскрики, рыдания, Дамы забились в истерике. Шувалов в сторонке, выпучив глаза, совещался с канцлером Воронцовым, да с князем Трубецким. У Воронцова длинные морщины ходили по всему лицу. Коротенький князь Трубецкой, выставив вперед руки, разводил ими недоуменно. Шувалов, конечно, отлично догадывался, в чем дело. Пошептавшись, трое первых, самых доверенных вельмож, выступили перед царем. «Ваше Величество, — сказал граф Воронцов, — долг наш, как ваших верноподданных, немедленно же ехать в Петербург, разузнать там, в чем дело, дабы это несносное состояние скорее прекратить. Ежели что подобное там и есть, то, клянусь вам, — что уговорю обезумевшую императрицу отказаться от всяких незаконных действий. «Гуд!» — вскричал обрадованный император. Заргут, В самом деле поезжайте! Возьмите моих лошадей! Скачите!» Вот эта тройка-вельмож, представ перед Екатериной, немедленно принесла ей присягу и осветила положение. С прибытием канцлера состоялось совещание, что же делать дальше. Было решено. Екатерина во главе присягнувших ей войск сегодня же выступает в Петергоф и Варниембаум, чтобы там на месте кончить дело. Уже смеркалось, когда Екатерина в форме полковника Преображенского полка вышла из своей уборной. Заботливо придерживая синюю ленту, Она подписала указ Сенату. «Господа сенаторы, я теперь выступаю с войсками, дабы утвердить престол. Оставляю вам, яко Верховному моему правительству, и с полной доверенностью под охрану Отечества, народ и моего сына». Екатерина.